Зерна для птиц. В своей превосходной книге «Усовершенствование программы Плетикина» вы способны на большее. Смотрите библиографию. Писатель Рос Хорн винит зерновые в тех самых преступлениях, на которые указал я в этой небольшой книге и во многих других грехах. Далее я с разрешения автора привожу здесь резюме десятой главы «Зерна для птиц». Вот вкратце возражение против уместности злаков и зерновых продуктов в качестве пищи, подходящей для человеческого организма. Первое. Они не содержат в достаточном количестве важные питательные вещества. Второе. Они содержат вещества, в той или иной степени ядовитые для нашего организма. Третье. Они усваиваются только при их термической обработке, а этот процесс еще больше снижает их пищевую ценность и усиливает патологическое воздействие на организм. Четвертое. Они отягощают пищеварительную систему дополнительной нагрузкой, что приводит к гипертрофии поджелудочной железы и истощению без необходимости запасов ферментов, а помимо прочего еще и к метеоризму. Пятое. Они способны повреждать кишечные ворсинки, вызывая их атрофию. Шестое. Они закисляют организм, причем зачастую до такой степени, что это приводит к развитию артрита и, возможно, рака в долгосрочной перспективе. Седьмое. Они способны вызывать аллергические реакции, такие как сухость кожи, подкожные кисты, обострение рассеянного склероза и шизофрении. Восьмое. Они являются антагонистами иммунной системы организма и повышают восприимчивость к простуде и другим инфекциям. Девятое. Они являются сильнейшим причинным фактором возникновения кариеса из-за своей липкости и склонности к быстрой ферментации между зубами, в результате чего образуется кислота, разрушающая зубную эмаль. Десятое. Они абсолютно непригодны для грудных детей и в ряде случаев вызывают необратимое повреждение у них органов пищеварения. Одиннадцатое. Из всех продуктов питания они содержат самый высокий уровень известковых солей, которые постепенно накапливаются в тканях и клетках, в том числе в артериях, ускоряя процесс старения. 12. Мало того, что они являются антагонистами пищеварительной системы и причиной плохого питания, так они еще абсолютно безвкусны и непривлекательны для органов чувств. А съедобными они становятся только после их приготовления и обработки ароматизаторами.